Матадор. Три тысячи за ремонт и уплотнение сочленений. Три, мать их, тысячи. Ладно, еще и переделка по ножи и изготовление подков, но все равно дорого. Но однозначно нужно было в кузнецы идти, а не плотникам шкафчики мастерить. Я шел в таверну у короля за пазухой, а про себя материл и гнома, и себя. Гнома за жадность, Себя за недальновидность. В таверне, к слову, самый типичный, Меня ожидал л е г а л а с Только был он какой-то не такой. Уши кривые и в разные стороны, с г о р б л е н н ы й на носу очки такой толщины, Что выступали дальше носа. — Чего хмурый, Мотя? — просил он меня. — Хрен со мной! Кто тебя так изуродовал? Все лицо тоже было в шрамах, и уродливо изменено. Я проверил. Ник у этого эльфа л е г а л а с Нет, точно он. Сто процентное погружение, Мотя. Система меня изуродовала. Я теперь отверженный. Меня по легенде отвергли эльфы, так как не прохожу в стандарты красоты эстетики народа старшей расы. По легенде, меня не убили, а оставили в пещере, где нашли гномы и вырастили. Очки — это их творение. У меня близорукость. Вдали ни черта не вижу без очков. В общем, долго рассказывать. Потом как-нибудь. Ты теперь что, в реальности не очень? Что тут мне ахти? Извини меня, ушастый. Я когда тебе советовал, не подумал. Мотя, я знал, на что иду. Система меня предупредила. Я сам выбрал этот путь, и поверь мне, я еще и в плюсе остался. Ты мне скажи, ты чего сам такой хмурый зашел? Тебе по порядку или можно с того, что последним взбесило? Давай сначала. В общем, получил я доспех и булаву свою тоже получил. Ёжиком ее назвал. Так показывай, чего душу травишь. Я достал ёжика. Нечаянно прокинул стол, который стоял рядом. Благо, что он не занят был. Иначе могли быть проблемы. — Убери свою рельсу обратно! — заорал эльф с перепугу. — Сам просил. — к а к предупреждать надо. — То, что у носорога хреновое зрение, не его проблема, процитировал я древний афоризм русском. Нет, вроде бы р о с с к о м В общем, не важно. Слушай дальше, ушастый. Дальше я ему рассказал про Таблеткина и наш с ним поход к гнолам. Ничего не утаил. И про смерть, и про драку у белом подгузнике. А по поводу нашей битвы он вот что сказал. «Ну, это мы видели. Ты теперь у нас вообще звезда канала «Твой мир. Лайф».» «Чего? Как? Откуда снимали?» – удивился я. «Рядышком с местом твоего подвига сидел ассасин. Есть запись ассасина, в которой он описывал обстоятельства. Случайно он там оказался, увидел убегающего, как я понял, Таблеткина, и начал запись. А потом ты подоспел». «Хм... Меня бы хоть в известность поставили, что ли». Посетовал я. «Так если бы ты хоть иногда по сообществам лазил, да новостную ленту читал, так нет, ты ж занятой человек». «Да ничего я не занятой. Нет, слушай, действительно занятой. Ну, нет у меня ни времени, ни желания сидеть и смотреть видео в глобанете для развлечения. Денег за это никто не даст. у ж а с т ы й ты мне лучше скажи, что мне с магами делать?» «Мотя!» Не будь кирном. Тут я на него посмотрел, как на клопа. А, ну да, в смысле, я тебе уже все говорил. Ни черта ты им не сделаешь. А вот с их магией можно. Сколько у тебя есть на покупку бижутерии? Ну, тысяч шестнадцать-семнадцать наберется. А что? Все понятно. Уже ничего. Вернемся к разговору, когда у тебя будет хотя бы тысяч эдак тридцать. У тебя пальцы огромных размеров. И тех всего четыре. Кольца тебе надо только под заказ делать. Зайдем с другой стороны. Какая магия у тебя вызывает наиболее сильные трудности? Огонь. Гореть заживо, я так понял, тебе не понравилось. Еще? Электричество. Магия воздуха в смысле. Ну да. Молнии и поди перепала. Угу. Еще. Все остальные виды магии еще не пробовал. Ну, думаю, от воды тебе хуже не будет. Природа и земля завязаны на физический урон. А некроманты и демонологи... Тут, конечно, только бижутерия или склонность к свету и фракционная защита от темной магии. Я, как бы сказать, не сильно религиозен. Вот н а в е с и т на тебя как-нибудь некромант три, а то и четыре проклятия. Я посмотрю, как ты завоешь. Это дело будущего, но от этого не убежать. Рано или поздно все уходят от нейтралов. Хотя есть и боги-нейтралы. Правда, их и святые... Не любят и темные жрецы. «Любишь ты меня огорчать!» «С огнем и молнией тебе трудно придется. Сопротивление огню качается очень тяжело. Это либо идти огненных саламандр бить, либо самому в огонь лезть». «Да ты очумел, ушастый! Добровольно гореть заживо! Да я тебе сейчас сам огненное сопротивление вкачаю!» «А я что сделаю? На рынке тебе сопротивление куплю? в з в е с т е мне сопротивление к огню полкило!» А оно у вас свежее? Начал меня п е р е д р а з н и а т ь Леголас. Сопротивление Мотя только через урон передаются. Только так можно боль снизить при полном погружении. Еще классовые обилки есть, но у тебя-то их нет. Есть и б и ш у т е р и я но у тебя... Во-первых, пальцев у тебя 10 но такой толщины, что только на заказ делать. Хрен с ними, рога еще за два пойдут. Но денег у тебя на них все равно нет. Чтоб я сдох. Так сопротивление поднимать. С электричеством проще. Надо просто на арене выйти на полосу препятствий. Доходишь до п р е п я т с т в и я с молниями и встаешь под молнию и ждешь. Все. Молнии там слабенькие, бьют раз в три секунды. Даже ожога не оставляют. Но больно это. Вот там и качаешь сопротивление. Этот метод я сам придумал. Начал хвастаться ушастый. Час от часу не легче. Это сколько ж там торчать надо. Ну, для двадцатипроцентного сопротивления я просидел там около тысячи часов. Сколько? Да ты очумел, ушастый. Это ж сорок два дня, нон-стоп. Не нравится? Вали на рынок. Там тебе взвесят полкило. Блин. Вот если Таблеткин не отпишется, я вообще не знаю, что делать. Везде же маги. Как мы с тобой в данже ходить будем, если меня самый захудалый моб-маг пробивать будет? А ну как зажарит. Ну, для начала есть данжи, в которых магов нет. Но там чаще всего у мобов сопротивление, а порой и иммунитет к магии. Так чтобы от всей это редко. Но бывает. Где у всех мобов то сопротивление, то иммунитет на определенную стихию. Или вот у королевы некромантов. Там, начиная со второго этажа, почти у всех иммунитет к черной магии. Хм, в принципе не все так печально. Слушай, А у насекомых магии есть, в смысле, магичат они? Это ты к чему? Тут я ему рассказал про свои злоключения с кузнецом и про задание. С заданием мы долго уточняли, долго выясняли на ф о р м е подробности. Подвел итог после часа споров и эльф. В общем так, Мотя, задание в принципе выполнимо. В том городе во дворце живет матка. Два рейда было, и ни один ее так и не убил. Нам а т к у бить не надо, но есть загвоздка. Насекомые там больно сильные для тебя, с 40-го л е в л о минимум. Это в городе. По окрестностям бегают и твоего уровня. Магии у них нет, и от магии сопротивление у всех. Но у них есть кислота, плюется ей каждый второй. Жрет эта кислота прочность доспехов, дай боже. Так что руки в ноги и вперед к начертателям. Пускай они т е б я на доспех руны от кислоты и яда нанесут. По максимуму, денег не жалей. Дороже выйдет. Эх, опять растраты, посетовал я. Лучше уж растраты, чем с голой задницей на амбразуру, заметил эльф. Сначала буду в окрестностях города бить насекомых, получу достижение дезинсектор. Будет веселее. Она даёт пятипроцентный бонус к урону по ним. Второй ранг дезинсектора, думаю, взять не успею. Быстрее будет 50-й левел взять. Это типа изучить врага и подрасти, чтобы дальше было легче. Слушай, я все хотел тебя спросить, как пауков разделывать? Что у них в продажу хорошо идет? В продажу? Если все правильно сделать, то ж е л е з за ядовитый у них ценится. Вот с этого момента поподробнее. На, почитаешь. Можешь себе оставить. Я-то уж выучил все. С этими словами он протянул мне небольшую книжицу. Тут основные типы насекомых, что на нашем континенте, где у них что ценно и как это извлечь. Обрати внимание на инструмент, необходимый для с в е ж и в а н и я Угу, понял. О как, ну-ну. Я уже не слушал шастого и углубился в чтение. Паукообразные делились на несколько категорий, но не по строению тела, а по способу выделения яда, расположению ядовитых желез, и отдельной статьей стояли не ядовитые насекомые. Даже кузнечики переростки были. Их особые жилы использовались для изготовления луков. Тут от чтения меня отвлек л е г а л а с м о т я да о т о р в и с ты, о в о б щ е м план. Слушай меня внимательно и поправляй. Бьешь в окрестностях пауков всяких, в город до сорокового уровня не суешься. Как возьмешь сороковой уровень, пробуй заходить в город». Если не потянешь, зови. Прыгну порталом. Я вспомнил, что читал про порталы. Если кратко, то порталы маги делают. На это есть отдельная ветка и, как следствие, специализация. Даешь координаты, о н и тебе портал по этим координатам. Шаг в разноцветную радугу, и ты на месте. Сколько такое удовольствие стоит? Я задумался о телепортации к месту фарма. зависимости от расстояния и веса перемещающихся. На двоих до территории насекомых около полутора золотых. Дорого. Тут я прикинул свой вес и штраф массовый. И вышла кругленькая сумма. Я лучше часа три ножками. Зато мгновенно. Кстати, ты чем-то занят? Ножи метаю и жонглировать учусь. В смысле? Ты табор видел, что на площади расположился? Нет. Я сразу к ремесленный квартал пошел, а до этого к упчине зашел разгрузиться. К нам цирк приехал. Это такие артисты. Они по стране кочуют и выступления дают. Там и акробаты, и маги, и воины бой кулачный ведут. Тут он заметил мои глаза и поднятые брови. У меня уже зачесались руки. «Мотя, даже и не думай. Против тебя никто не выйдет, даже если ты в подгузнике будешь». — Ты мне сегодня тут хотя бы что-то приятное скажешь? Везде одни обломы и сложности. — Муать-а! Я уже три дня сплю по два часа и пытаюсь догнать тебя. Я кручусь у этого цирка и учусь, учусь и снова учусь. Там нашел одного узкоглазого карлика. Он учит меня биться алебардой. Что он с ней вытворяет, ты бы видел. С жонглерами еще связался и учусь, как могу. Начал факелами жонглировать. Пока только три штуки могу. Ну и это уже неплохо». о у ш а с т ы ты хоть там что-то зарабатываешь?» «Нет, только трачу. Все уроки платные. Но ты не представляешь, сколько я уже поднял. Я только ловкость на 30 пунктов вытянул. С а к р а б а т ы в а е м в основном, конечно. Меткость 25 пунктов. Это я с м е т а т е л е м и ножей связался. Еще старичок Ван. С ним каждый вечер по три часа занимаюсь алибардой». «Меткость-то тебе зачем?» у же в полном погружении, доводчики не работают. — А навыки мне как открывать? У меня в некоторых меткость ограничением стоит, — пояснил мне эльф. — Надолго они приехали. Еще два дня и уедут. Мне еще потом заново стрелять учиться. — Зачем? — Не понял я эльфа. — Мотя, у меня доводчики больше, как ты сказал, не работают. Теперь все сам. Я думаю об арбалете. Луком без доводчиков я владею. В общем, не владею. Паршиво. Арбалет перезаряжать долго. Ладно, решим позже. Ты что, решил меня за пять дней поста там догнать? Поддел я эльфа. А куда мне деваться? В топ-100 просто так не попасть. Там одни донаторы и задроты. Приходится и мне за... Учиться, в общем. Ушастый, ты чего? С тщеславием страдаешь. Куда тебе этот топ-100? Для чего? «Чтобы красоваться, как ты круто смотришься на фото в зале славы!» «Ты издеваешься? Тебе сколько за мою альбарду отсыпали золотом?» «Никто ничего мне не сыпал, а уж тем более золотом!» «А ты с о о б щ е н и е т о почитай, почитай! Глядишь, денег найдешь!» Я начал копать сообщения. В самом начале списка я нашел письмо от администрации, причем непрочтенное. Я его открыл и углубился в чтение. Уважаемый игрок Матадор, вы были занесены в Зал Славы, как первый создатель уникального эпического оружия. Вы и ваше творение занесены в Зал Славы. Для получения вознаграждения в виде золота или эквивалентной суммы в Империалах, оформите свою страничку в Зале Славы. Для согласования фотографий вашего персонажа, отошлите письмо с фотографией на имя администрации игры «Твой мир». «Это как понять, Ушастый? Я показал ему письмо». Как, как? Открой меню персонажа. Далее, выполняя указания, я зашел в зал славы. Куча всяких завитков в оформлении и даже 3D элементы присутствуют. Начал заполнять поля. Как, почему, где произошло и так далее. Застопорился на графе подпись момента создания. И как это понимать? Рядышком с графой был значок глаза. Активировав его, я увидел в рамочке короткое видео. В этом видео я одеваю лезвие алебарды на древко. И засияв, алебарда начинает оживать. Листочки на древке шевельнулись, а лезвие приняло зеленоватый окрас. Во время всего этого видео ниже была подпись. Подпись момента создания. Вот, теперь дошло. Немного подумав, написал то, что было на душе. Просто шедевр. Заполняя последние поля, нашел непонятную строчку. Дополнить страничку видео, сопровождающие момент создания. «Это, Мотя, секунд 40-50 видео, до того, как создали, и столько же после. Соглашайся, денег больше отсыплют, а твою резьбу один фиг никто не повторит. Бояться нечего. Там только наши с тобой шуточки». Заполнив страничку и дав подтверждение, я получил системное сообщение о зачислении на мой счет 25 тысяч золотых и добавили в какой-то рейтинг на 75 тысяч. «Ух ты ж, ни черта себе! Ушастый! 25 тысяч золотом!» «Чего-то маловато, Мотя! В топе по 100 тысяч в год отсыпают!» «Сколько? Это ж... это ж... это ж я за два года на новую руку наскребу, ни черта не делая!» Только в топ попасть. Ха-ха, Мотя, как попадешь, так и вылетишь. Борьба за место там капитальная. э т о с о т н и игроков все время пытается стать сильнее и вдобавок режет своих же, чтобы им рейтинги понизили. Что за рейтинг? Мне его повысили на 75 тысяч. А вот это уже неслабо отсыпали. Рейтинг – это место среди игроков мира. Он у тебя в описании персонажа указан. В топе игроки сотни миллиардов рейтинг имеют. В рейтинге учитывается все. И статы, и количество убитых мобов, и задания, и... Блин, да я устану перечислять. В общем, любое твое действие. Это ж сколько мне надо еще рейтинг поднимать. Охренеть можно. х а а ты решил носу поковоряться и в топ залететь? Заржал надо мной эльф. Тут мне пришло сообщение от Таблеткина. Всего одно слово. Согласен. Хорош ржать. Проблема с х и л о м решилась. Таблеткин а т п и с а л с я Он согласен. л е г а л а с тут же стал серьезным. Может, что и получится. Может быть. Проговорил он задумчиво, разглядывая меня. Ладно, философию в сторону. Мотя, слушай корректировку. Завтра забираешь доспех и идешь к начертателю. Иди к гному. У них своя рунная техника. Просишь руны на доспех и щит от кислоты. Обойдется тысячи в 3 Это если со щитом. Дальше топаешь на рынок и покупаешь противоядие, сколько можешь утащить. Самых дешевых. Там состав одинаковый. Сливаешь тару под себя, а тару там же себе возьмешь. И таблетки на в о п р о с и перелить. Так, дальше. Топаешь к воротам и покупаешь себе ящера, тяглого у загонщика. Он должен быть рядом с вольером. — Бери тех, которые под телегу используют. К нему бери самые большие сумки. Там двойные есть, которые через ящеры перекидываются. Бери штуки четыре. — А седло? — Зачем? У тебя запрет на ездовых животных. — Да что ж за невезение такое. Ездить нельзя. Деньги на руны дай, на доспех дай, дай туда, сюда дай. — Не ной, м у т я Сам прекрасно знаешь, что без вложений бизнес не крутится Всегда что-то вкладывают. Неважно что. Деньги, время, здоровье, информацию. Всегда нужно что-то вложить. Да понимаю я. Просто первые деньги, а уже куда-то улетают. Погоди, Мотя. Мы еще бижутерию тебе брать будем. Вот там, как в трубу, улетят деньги. Блин. Может, на ювелира пойти учиться? Хм. Я представляю тебя с моноклем-увеличителем и пинцетом, длиной в пол твоего пальца. Ладно. — Идея была не очень, — признался я после того, как он отсмеялся. — Нет, но ну почему же? Ты у таблетки на профессию знаешь? Нет? Вот и спроси. Ему интеллект с мудростью позволяют на ювелиры идти, я уверен. Может, пойдет учиться, а может, и не захочет, а может, он уже ювелир. Посмотрите, в общем, обсудите. — Ладно, это понятно. А ящер нам зачем? — Сейчас объясню. Надолго вы к новым ходили? — «Три часа с хвостиком. Сколько тебе пешим топать до территории насекомых?» «Часа четыре-пять, точно!» Немного подумав, ответил я. «Ты хочешь каждые три-четыре часа груженым тащиться до города?» «Так ты хочешь, чтобы мы вели с собой ящера, как шкаф для хранения фарма?» «Вот! Значит, не все потеряно с тобой. Мотя, мозг у тебя все-таки есть». «На день чистого фарма вам точно хватит объема ящера». а после поплететесь в город сдавать. Ты только возьми с камнем ящера. С чем? При чем тут камень? -р -р -р Мотя, Мерлина тебе в собутыльнике. Ящер без камня — это ящер, которого никуда не денешь. Стоит полторы тысячи золотом. С камнем — это ящер по вызову. Активировал камень, он появился. Сумки и все, что в них, остается, как было. Еще раз активировал камень, и он исчез. А почему у тебя такого нет? Возил бы фарм вагонами с охотой. Ты представляешь, сколько мне на это нужно времени? Неделю, не меньше. А мелочь собирать, чтобы ящера полностью загрузить, это еще больше времени. Ее же из моба извлечь надо. Да я уже после суток фарму уже всех ненавижу. А тут неделю. Уговорил. Ящер нам реально нужен. Сколько он с камнем стоит? Двадцать пять тысяч. Сказал и уставился на меня выжидательным взглядом эльф. «А копы-то тебе в задницу не засунуть за двадцать пять тысяч. Я что, с голой ж о с задницы должен потом остаться. Забивать его, видите ли, ему долго. Так бы и сказал, что жаба давит деньги тратить, взревел я». «Ну, по моим прикидкам, у тебя еще пятнадцать останется». «А ты мои деньги не считай, за своими смотри». «Я и смотрю». Просто помню, сколько и откуда они у тебя берутся. А сколько сейчас у тебя? Решил поинтересоваться я. 141 532 золотых. Но к концу обучения, думаю, останется около 120. Я думал, за столько лет ты скопил более кругленькую сумму. Ну, все, что скопил в игре, не держу. А у меня еще есть расходы в реальности. Так и цель. Чтобы ее достичь цели, надо быть в топе. Не смотри на меня так. Если у нас выйдет слаженная группа, тогда расскажу, а пока смысла нет. Слушай, а ближе-то некуда сдавать, что ли? Зачем в город идти? Можно в ближайшей деревне, но там цены хорошей не будет. А вот на аукционе в городе игроки дадут цену выше рыночной игровой. Смотри только, аукцион настроен на продажу по одной штуке, а не п а р т и и Да и не будете же вы сутки н о с т о п фармить. Спать-то тоже надо. Ну так-то да. — Ладно, Мотя, мне пора бежать. Попробую все-таки тебя нагнать. — Удачи, ушастый. — И тебе, парнокопытная, — донеслось до меня от убегающего эльфа.